Глава пятая. Светил и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему. Сорок колонн по четыре в ряд поддерживали потолок судилища, и все они были обложены кедром и оканчивались капителями в виде лилий. Пол состоял из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой резьбой, представлявшей пальмы, ананасы и херумимов. В глубине трехсветной залы шесть ступеней вели к возвышению трона, и на каждой ступени стояло по два бронзовых льва, по одному с каждой стороны. Самый же трон – был из слоновой кости, золотой инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона завершалась диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между пяти колонн толпились истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей. На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из шестидесяти берилов, оправленных в золото. По правую руку стоял трон для матери его Версавии, но в последнее время, благодаря преклонным летам, она редко показывалась в городе. Ассирийские гости с суровыми чернобородыми лицами сидели вдоль стен на яшмовых скамьях. На них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать о суде царя израильтян. Между ними сидели военачальники Соломоновы, его министры, начальники провинции и придворные. Здесь был Ванея, некогда царский палач, убийца Иоава, Адонии и Симея. теперь главный начальник войска, невысокий тучный старец с длинной седой бородой. Его выцветшие голубоватые глаза, окруженные красными, точно вывороченными веками, глядели постарчески тупо. Рот был открыт и мокр, а мясистая красная нижняя губа бессильно свисала вниз. Голова его была всегда потуплена и слегка дрожала. Был также Азария, сын Нафанов, желчный высокий человек с сухим болезненным лицом и темными кругами под глазами, и добродушный рассеянный Иосафат, историограф, и Ахилар, начальник двора Соломонова, и Завуф носивший высокий титул друга царя, и Бен-Авинадав, женатый на старшей дочери Соломона Тафафии, и Бен-Гевер, начальник области Арговии, что в Васане под его управлением находились 60 городов, окруженных стенами, с воротами на медных затворах, Ивана, сын Хушая, некогда славившийся искусством метать копье на расстоянии 30 парасангов и многие другие. Шестьдесят воинов, блестя злоченными шлемами и щитами, стояло в ряд по левую и по правую сторону трона. Старшим над ними сегодня был чернокудрый красавец илиаф сын Ахилуда. Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом «Гранильщик».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 пусть Захария возвратит камень Ахиоро и вместе с ним уплатит ему 30 гражданских сикли судебных издержек и отдаст 10 сикли священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по 5 сикли в казну за ложное показание. Затем приблизились к трону у три брата, судившиеся о наследстве. Отец их перед смертью сказал им,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 «Это еще не все. Сегодняшний утренний ветер дал и мне радость, которой я не ожидал. Итак, к дарам этих купцов я прибавлю и свой царский дар». И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра. Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным». Он раздал столько наград, пенсий и подарков, сколько не раздавал иногда в целый год, и простил он Ахимааса, правителя земли Нефалимовой, на которого прежде пылал гневом за беззаконные поборы, и сложил вины многим приступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной». Когда выходил царь из дома ливанского малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый, широкоплечий человек с темно-красным сумрачным лицом, с черной густой бородою, с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под косматых черных бровей. Это был главный жрец капища Малоха. Он произнес только одно слово Умоляющим голосом «Царь!» В бронзовом чреве его бога Было семь отделений Одно для муки, другое для голубей Третий для овец, четвертый для баранов Пятый для телят, шестой для быков Седьмое же Предназначенное для живых младенцев Приносимых их матерями Давно пустовал по запрещению царя. Соломон прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руку и воскликнул с мольбой. — Царь, заклинаю тебя твоей радостью, царь! Окажи мне эту милость, и я открою тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь! Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода яростным взглядом.